Глава первая. Темнота, запах пыли, мокрого цемента, какого-то гнилья. И при этом волна неожиданного тепла, которым сменяется вечный холод перехода. Затем удар по голове, сильный, как будто ею врезался в косяк, аж зубы лязгнули, а в глазах искры. Отмахнулся, но так и не наткнулся ни на что. Рука выдернула ребристое тело фонарика из пауча, Большой палец утопил резиновую кнопку. Яркий луч света разрубил темноту, словно мечом. Подвал. Вон ступеньки, выход. Подвал большой, из бетонных блоков, какой бывает под многоподъездным домом. Трубы в ржавой сетке. Надпись красным на стене. Краской, не кровью. Краткое матерное слово на русском. Дома? Левую руку к голове. Кровь на ладони. Во что я врезался, мать его, а? Нет же ничего вокруг. А вон как рассадил: Да и как я мог врезаться, если течет из-под шлема? Шлем же на голове, в нем хоть гвозди головой забивай. Насти нет, и я ее не чувствую. Чувствую дверь прямо здесь, где я сейчас. Но она до меня не проходила, не было ее, и дверь дверь, пока того, в одну сторону кажется. И я здесь один. Назад? А нет, назад. Радар это услужливо подсказывает. Про систему Нипель, про туда дуй, а оттуда сами знаете что. И еще этот радар, или что-то другое, подсказывает. Мне очень просто позарез нужно наверх. Не бежать из подвала срочно. Тут безопасно. А именно надо. Очень сильно надо. Сильнее просто некуда. Взбежал по ступенькам. Толкнул легко отворившуюся скрипучую и рассохшуюся дверь. Оказался на следующем пролете лестницы, в каком-то невероятно обшарпанном подъезде. Стены сплошняком размалёваны, на потолке подпалены, справа, в углу площадки, куча дерьма со смятым листом бумаги сверху. Дальше к выходу. На выщербленном асфальте передо мной, прямо перед выходом из подъезда, труп. Странная, неестественная поза, нелепо вывернутая голова, Кровавые дырки от пуль в спине, точнее в джинсовой куртке. Еще один труп дальше лежит на боку, спиной ко мне. Я лица не вижу, но точно знаю, что это я тот я, на место которого я, который я настоящий, нынешний, угодил. Мне не надо видеть. Я знаю. Меня убили. Только что, пока мы с Настей неслись по тоннелю между мирами. Он умер, а меня затащило на его место. Мое место. Я это даже почувствовал, почувствовал, как меня оторвало от Насти и швырнуло неизвестно куда. Даже удар по голове — это след той пули, что убила меня. Кто меня убил? Вон трое мужчин кавказской наружности. У одного что-то вроде УЗИ в опущенной руке, у второго — пистолет. Третий стоит у машины, поодаль, курит и говорит по мобильнику. Меня, стоящего в глубине грязного и темного подъезда, пока никто не заметил. Да и не ожидали. Отсюда никого не ожидали, как мне кажется. Я включил почему-то выключившийся Red Dot. Вскинул автомат. Первого, который с телефоном, он дальше. Они без броников, это видно. Так что всех успею. Тем более пустоголовыми. Три цели удобно расположены. Бах! Активные наушники задавили звук выстрела который в подъезде должен быть оглушительным телефонист с простреленной головой завалился вперед бах бах бах бах тот что сузи схватился за грудь ноги подломились тот что с пистолетом молодой совсем как я успел заметить дернулся увидел меня даже попытался прицелиться бах бах еще двойка в грудь все упал кто-то еще осторожно высунулся из подъезда не опуская автомата «Вроде никого. Две машины на улице. Что-то вроде корейца справа, белый хэтчбек с явными следами сельского тюнинга, опущенный днищем чуть не до земли, а слева, чуть дальше серого цвета, небольшой кроссовер. Пять трупов на земле, тишина. Вышел, не опуская автомата, огляделся. «Мама дорогая, где же это я?» Девятиэтажки-панельки, старые, грязные, облезлые, с выбитыми стёклами, измалёванные до второго этажа. Дальше ржавый остов разобранной машины. Еще дальше, еще один. Тут что, война была. Но эти две машины новенькие с виду, ну, почти. Стволом по сторонам, подбежал к себе, присел. Красная олимпийка, иначе и не назовешь Джинсы-кроссовки, рядом на земле кипарик какой-то. Я что, такое носил? Не верю, это же жуть какая-то. Из рукава рука с какими-то хитрыми часами, вместо циферблата просто черная пластинка, как экран на мобильнике. Возле руки пистолет, похож на Сигзаур-229, но что-то чуть не то с ним. Пуля в затылок, лицо моё, мой возраст, моё все, как в зеркало смотрюсь. Только у отражения нет левого глаза, там выходное. Куля там вышла. Ну и померло отражение. Совсем. «И кто это тебя так по-подлому, кореш?» Спросил я и коснулся рукой виска убитого. И тут меня как током продёрнуло, как двести сквозняком. Так тряхануло, что в глазах темнота. А как она разошлась, так я себя сидящим на заднице обнаружил. И одновременно с этим пришло некое знание. Его знание. Моё. Словно невидимые пальцы пробежались по картотеке, и возникли мысли. «Надо сваливать. Еще. Серая машина моя. И еще. Снимай нахрен брую Не надо в ней маячить. Нет, сваливать надо не бегом, бросая все, но и засиживаться тут нельзя. Тут что-то пошло не так, как должно было пойти. Меня убили. И тот в джинсовой куртке был со мной». Он же меня, кажется, и убил. Штопор у него погремуха. Серёга-штопор. А я? Нет, он. Или уже я? Я Ваван. Уже не Влад, а Вован. И Боб еще, По-разному гонят. Быстро по своим карманам. Есть ключи от машины, от серва кроссовера. На ключах логотип «Лада», но какой-то незнакомый. Та же картотека вдруг у его подсказывает, что кроссовер называется «Лада-тайга». Не знаю такую. Точнее, он знает. Знал. А я — и нет. Вот эти два момента в голове как-то путаются. Сипатый детский голос. «Мужик! Слышь, мужик!» Расслабился. Даже не заметил, как два пацана подошли. Лет по двенадцать, наверное, каждому. С виду сущие беспризорники. Или просто шпана малолетняя. Рожи уже бандитские. А меня в лыбу до ушей тянет. Дети же! Здесь есть дети, настоящие, самые настоящие живые дети. Я их своими глазами вижу. Мужики в поле пашут, — не принял я по какой-то подсказке формы обращения. — Чего тебе, воин? — Чего воин-то? — оскорбился тот. — Ты жмуров шмонать будешь? А то ща уже мусора приедут. Попетают тебя. — Адзынь красноречивый, ща не подъедут. Знание. Просто так они сюда не ездят, только большими силами. Хорошо, если через час заявится. А пацаны просто хотят, чтобы я свалил, надеются с трупов что-нибудь ценного взять. Гляну, что оставлю, твое. У кавказцев должно быть что-то важное, у телефониста. Он мне показал за пару секунд до того, как я помер. Вон сумка на нем через плечо, маленькая, редикюль такой. Пошел, присел, глянул в лицо убитому, уставившемуся в небо остекленелыми глазами. Лет 40 ему, бородка светлая, аккуратная, одет модно, наверное. Пиджак черный, кожаный, серые брюки, туфли с острыми носами, водолазка черная же. Пуля над левым глазом вошла, сразу умер. Мобильник на земле валяется. Сдернул сумку с трупа, заглянул. Деньги. Несколько пачек, перетянутых резинками. Да, это, наверное, пригодится. Что-то еще? Нет, все шмонать холодных, не по понятиям, тут не война. И вообще это улики. По понятиям? Ну да, картотека подсказывает. И весь ты по ним тут и жил. Тормознул только у того трупа, что с автоматом присел. Убит ему под тридцатник было. Волосы длинные, ни бороды, ни усов. Тоже в кожаном пиджаке, только водолазка белой была. Сейчас кровью пропитана почти целиком. Но мне автомат интересней. Ну да, УЗИ, самый натуральный. Я таких много видел. На стволе резьба под глушак, но глушака нет. И черный он почему-то крашеный, а все узи, что я видел, были серыми, фосфатированными. Ладно, к машине. И снять уже надо, сбрую себя. В багажнике кроссовера сумки. Но сперва рядом разгрузку, на нее шлем. Очки пусть останутся пока. Флисовый свитер весь в крови слева, так что его бы тоже долой. Из разгрузки и ПП... Подушечку к ране прижать и обмотать, как получится. Кровь надо останавливать, мне же ещё ехать. Под любопытными взглядами малолеток прибинтовался быстро. Так что в багажнике? Сумки, тяжелый, Сложил спинку заднего сиденья, затем вытащил из бардачка моток мусорных пакетов, почему-то точно зная, что они там есть. Оторвал один пакет, надел его себе убитому на голову. Затем, подумав, подобрал с земли кипарик и надел уже на себя. Может, Бин так чуть прикроется? Потом подобрал пистолет, сунул в карман брюк. Так, теперь труп надо затолкать не в такую уж и большую машину. Это задачка. — Слышь, мужик! — крикнул все тот же светловолосый беспризорник. «Помочь — Помочь! Беспризорники, но оба с планшетами. Говорят и попутно играют во что-то быстрое, явно друг с другом. — А помоги давай! — согласился я. — А что, дашь? — Жмуров обшмонать, забыл, что ли? Не ты полтос давай!» — замотал он головой. Совсем белобрысый, морда круглая и вообще-то довольно чистая. Может, и не беспризорник вовсе. «По черебасу нарыла или поджопник?» — предложил я альтернативу. «Как-то легко, на подсказках входя в новую роль». «Ладно», — пацаны синхронно кивнули. «Трупы им пофигу вообще. Навидались? С чего вдруг?» «Ладно, позже об этом». «А дрон не прилетит?» — вдруг тихо спросил второй темноволосый, чем-то похожий на таджичонка после того, как дверь машины захлопнулась, подперев ноги моего трупа. «Нет, и чё?» — отмахнулся Белобрысый. «Крюкины пацаны уже три посадили, сутцам мусорские. Их там начальство за дроны раком шпарит. Крюка сам говорил». «Я сел за руль», — сказал, пользуясь новыми странными знаниями, которые приходили в голову словно из ниоткуда порциями. «Вы по-быстрому давайте шманайте, пацаны, а то с муслинки подъехать могут. Взяли, что надо, и отскочили, поняли?» «И бабки держите». Я выдал им по червонцу через окно. Че, тупые, что ли?» Возмутился Белобрысый. «Женучи, болта сосать, мля!» «Щя добазаришься, метлу подрежу», пригрозил я, но тему развивать не стал. Просто завел машину, воткнул первую и поехал, чуть не заглохнув на старте. Привык к большим американским, а тут мощи совсем немного как-то. Как бы то ни было, но кроссовер тронулся с места и покатил на выезд из района, который, как я тоже уже знал, Назывался в городе Гадюжником. И это название, глядя вокруг, я принял легко и без всяких сомнений. Гадюжника есть. причем хоть от слова «гадить», хоть от слова «гадюка», ибо и такого вокруг хватало. Пейзаж не менялся. Заброшенные дома, но все же обитаемые. И обитаемые не так, чтобы мало. Где-то к вроде убитым домам подходят явно негальные кабели. Где-то просто людей видишь в окнах и во дворах, а где-то даже и бельё по балконам висит. Я знаю, куда мне надо. Мне до конца этой разбомблённой жизнью улицы, там направо и до леса. Почти до леса. Тайга чуть ускорилась, задребезжала пластиковым салоном на кочках. Простенько все внутри. Вроде бы и думал какой-то дизайнер, но не слишком долго, не напрягался, думая. Так, округленько всё. Механика на дверях, крутящиеся ручки, стеклоподъёмников, причем по форме такие, какие когда-то на моей «девятке» были то есть никакой продвинутости. Тесновато, но терпимо, больше сотвычки. Труп вон сзади все же уместился. Пусть и сложить пришлось вдвое. Опять вдруг пришло знание. Машина на газу. Все они здесь на газу, кроме чиновничьих и ментовских. Вон вдали вижу конец улицы, а навстречу едет микроавтобус. Потрёханный, за рулем молодой парень, рядом с ним на пассажирском сиденье девка, Автобус чем-то на старый фордовский похож, но также картотека услужливо подсказывает, что это новая уазовская буханка. Относительно новая, как я понимаю, потому что именно это выглядит очень старый. Дальше район стал еще более обитаемым. Панельки-свечки сменились длинными панельками же, но пятиэтажками. У подъездов появились кучки парней, стояли машины тут и там. Другие группы с виду, сущие торчки, собирались тут же, держась при этом подальше от тех, что у подъездов. Эти грязные как из помойки, а те в модных, как я понимаю, трениках и куртках. Тут и нового знания не надо, торгуют здесь. Модные барыги только организовались уже не как у нас обычно это дело организовывалось. Организовывалось оно так, потому что у нас ни фавел, ни гетто, ни трущоб не было. А этот гадюжник теперь трущоба из трущоб. «Поэтому всё вот так. Торчки? У них денег нет. Крутятся тут, чтобы или развести кого-то на дозу, или кинуть, или на иную удачу надеются. В долг выпросить, например. А реальный покупатель сюда просто приходит и уходит, или уезжает. Мою тайгу провожают взглядами. Полиции тут не видно. И не должно быть видно, как я уже знаю». «Да, вот и подсказка. Полиции просто так здесь вообще не бывает. Только с рейдами, только большими силами» но у этих на всех въездах на район дозорные из местной мелкоты неожиданно сюда не вломишься. Тут и уже загашенных хватает, хотя, как понимаю, на улицах не употребляют. Для этого тут пустых квартир и целых домов пруд-пруди. Заходи и кури, снова подсказала знание. Двигают тут больше амфетамины. Тут на них все сидят. Кто не совсем конченый, тот нюхает, раздробив кристалл. Кто уже спёкся, тот курит. По Вене уже последняя стадия, таких меньше. Вон мужик с седой бородой сидит на заднем бампере старенького универсала с поднятой задней дверью. Он трубки продает стеклянные, через них курят. Сунут кристалл, жгут его турбозажигалкой, и дым тянут. Отъезжают. Тут все есть. И скупка краденого у торчков, и девки-наркоманки с минетами за двадцатку, а то и десятку. Сутенеры и барыги такими квартиры набивают, и все есть, что хочешь, все, что бывает в самых жутких трущобах по всему миру. Просто у нас этих трущоб и в самые дурные времена не было. Так что тогда тут случилось? Знание помогать отказалось, как будто для него вопрос слишком общий. А вот конкретная, улица 8 марта. Она отделяет гадюжник от грязноватой, но все же обитаемой промзоны. И на улице уже движение наблюдается. Какие-то машины узнаю, какие-то еще нет. Вон газель с кузовом-ящиком. Вон явно КамАЗ, но какой-то другой. Гружен трубами. На перекрестке мне направо, но ехать не до конца. Недалеко совсем. Если прямо, то дальше налечу на пост полиции. Милиция опять всплыла в мозгу подсказка. Милиция здесь не полиция. Асфальт раздолбан. Местами заплатки, местами просто ямы. Напоминает начало 90-х скорее. Но это не 90-е, это намного позже. Зазвонил телефон в кармане у трупа. Ладно, пусть звонит, пока не до него. Пока мне с этим своим трупом надо в глухом месте один на один оказаться. Телефон звонил долго, упорно, трижды подряд, потом все же умолк. Потом зазвонил еще один. А я по звуку нашел его в подлокотнике. Там тоже маленький бардачок с плохо запирающейся крышкой. Выудил аппарат, посмотрел. Смартфон как смартфон, только логотип производителя незнакомый. На экране пульсирующий силуэт зеленой телефонной трубки. Подпись «Большой». Кто такой «Большой»? В голове словно целый пласт знаний оторвался от дна и всплыл на поверхность. «Ага, вот он кто. Потом наберу» когда с главным покончу, есть что сказать. А вон и съест на грунтовку, прямо через почти исчезнувший тротуар и вырубленные кусты. Тайга свернула на просёлок, поехала под уклон, покачиваясь на кочках. Тут редко ездят и еще реже ходят. Место нехорошее, можно запросто забрести и не выпрести. Сюда совсем одичалые люди из гадюжника ходят по своим совсем нехорошим делам. Могут просто за ботинки убить или даже на удачу. Мало ли, вдруг в карманах что-то такое есть, что можно махнуть на дозу или бухло. Дадут по черепу трубой или нож сунут, а потом глянут, было что при тебе, или так завалили впустую. Слева речка, под романтичным названием «Помойка». Настоящего имени и не знает никто. Дальше она уйдет в широкую старую трубу, которая когда-то была закрыта решеткой, но потом ту выломали, как проджавела. Дорога пройдет по трубе сверху, а справа как раз и будет огромная нелегальная свалка, самое страшное место в городе. Мне никто этого не диктует, не объясняет, не показывает картинки. Просто я этого не знал раньше и вдруг стал знать. Это знание даже ощущается как свое, хоть и немного сбивает с толку иногда, потому что приходит неожиданно. Грунтовка грязная, недавно дождь прошел. Так что само по себе возникает мысль о том, что надо заехать к Халилу на мойку. Не моя мысль, а его. Я в зеркало глянул на труб сзади, а теперь моя. Вон труба, дорога чуть вверх, за ней огромная свалка. На мусорке две фигуры бомжей, в последней степени одичания. Оба на меня уставились. Я их просто проигнорировал, проехал мимо. Они же проводили меня взглядами мутных, налитых кровью глаз — Чисто зомби какие-то. Обычно маршрут с телами на самой свалке и заканчивается. Возникает новое понимание реалий окружающего мира. Можно дать бомжам денег, и тело исчезнет с гарантией. Что именно они с ним сделают, никто не знает, и даже задумываться на эту тему не хочется. Цена исчезновения с гарантией — ящик дерьмовой водки. Или деньги на него. Или бормоты. Она снова вернулась в этот мир. Но мне дальше... Дальше в лесок. В него тоже заехать можно. А в этом леске никого не бывает. Хотя бы из-за близости к свалке и одичалым бомжам. Даже милиции с рейдами тут никогда не бывает. Не нужно им здесь ничего. Черная дыра, провал в пространстве. Дорога превратилась в колею в траве. Повела между кустов в желтый густой осинник. Земля под колесами мокрая. В верхушках осин гуляет холодный ветер срывая листья и бросая их на ветровое стекло. И тут осень, и тут она мерзкая. Все достаточно. В багажнике должна быть лопата. Это я точно знаю, как и про те пакеты».